Прежний владелец, человек совершенно бесстрашный, пускал в свой бар и выгонял из него только тех, кого считал нужным в любое время дня и ночи — шлюх, трансвеститов, проходимцев всех мастей и легавых. Бар находился в квартале, где не слишком жаловали формы синего цвета. Перед смертью владелец завещал бар купе с легендой своей служащей, и с тех пор хозяйка в свободное время она сочиняла стихи, Управляла им железной рукой в бархатной перчатке, зная, что клиенты приходят в том числе и ради нее. Дегранж сидел на своем обычном месте, и перед ним стояла кружка пива. Продвигаясь к столику, сервас чувствовал спиной совсем неласковые взгляды. Ему было хорошо известно, что полиции тоже присуще дискриминировать людей, а тех, кто не выдерживает давление и ломается, его коллеги считают париями. Он отметил про себя, что в кактусе все осталось, как было, та же атмосфера, те же лица за теми же столиками. — Хорошо выглядишь, Мартен, — сказал его старый друг. — А чего не выглядеть? Сгребаю сухие листья, занимаюсь спортом, отдыхаю, — отозвался Сервас. Дегранж ответил кудахтующим смешком, — Судя по всему, история с ключом пришлась очень кстати. Рад тебя видеть, майор. Мартен не ответил на неожиданное проявление чувств, им обоим это было ни к чему. — Сам-то как поживаешь? — спросил он. — Нормально, вполне. Работал на играх на... галлодроме. Это еще что такое? — Маракона для петушиных боев, старина. В Женесте урмани. Ринг, трибуны для зрителей, травмопункт для раненых птиц, помещение с кондиционером, где держат этих чертовых пернатых перед выходом на арену. Примечание Мараккана, футбольный стадион в Рио-де-Жанейро, Бразилия, до реконструкции в 2014 году считался самым вместительным в мире. Конец примечания. Есть даже беговые дорожки, как в тренажерном зале. Запускаются мотором от стиральной машины. У чемпионов должны быть мускулистые лапы. Видел бы ты этих чемпионов после боя? Дерьмо. У строителей банда ублюдков. Сервас вспомнил, что читал в газете статью о незаконных боях. — Давай выпьем за здоровье цыплят, спасающих несчастных петухов, — предложил он. — Примечание. — Игрослов по-французски полицейских называют... — Пуле, цыплята. — Конец примечания. — Так ты сохранил копии документов? Дегранш кивнул на лежавшей на столе картонную папку. — Тебе повезло, дело могли поручить кому-нибудь другому. Я заглянул в нее, прежде чем идти сюда. «Если я правильно понял, тебе нужен список более или менее подозрительных самоубийств, случившихся в Тулузе за последние годы, так? Ты не хуже меня знаешь, какой тонкой может быть грань между самоубийством и убийством в этом городе». Бывший коллега Мартена понизил голос. Сервас покачал головой, он понимал, на что тут намекает. «1980-е и 1990-е годы. Самые темные страницы в истории города». Они все еще плавали в мутных водах прошлого, как жирные промасленные листки бумаги, издавая запах серы. Этот запах очень не нравился полицейским, которые служили в те годы, а сегодня собирались в отставку: Убийство, замаскированное под самоубийство. Двадцатилетний парень выловлен из Южного канала со связанными за спиной руками и следами побоев на лице. А патанатам пишет в заключении самоубийства: Мать семейства лежит в луже крови на полу. Собственной столовой, судавкой на шее и заткнутым в глотку подгузником Самоубийство. Мужчина 28 лет застрелен в голову, тело явно перемещали Самоубийство, самоубийство, самоубийство. Приступ суицида это нелепое определение, фигурировало в энном количестве актов скрытия. Список был длинным, как день Рамадана. Бесследное исчезновение двух молодых женщин по дороге с работы домой. Смерти проституток в номерах гряных гостиниц, которые никто и не думал расследовать, липовые протоколы судебных медиков, неверно составленные ордера, дела, закрытые якобы за отсутствием состава преступления, дикие слухи о коррумпированных полицейских и судьях, именитые граждане, крышующие подпольные бордели и торговлю наркотиками, жестокие садомазохистские оргии, разврат, порнография, насилие, убийства, В общей сложности около сотни нераскрытых дел, в период с 1986 по 1998 год, находившихся в юрисдикции суда высшей инстанции города Тулузы. Абсолютный рекорд. И вишенка на куче дерьма, серийный убийца Патрис Олегр, в деле которого был замешан один из судей. Французская пресса назвала «Розовый город кровавой Гаморрой» преддверии МАДа. Все подозревали всех, безумие отравляло умы и души, Городская легенда, сложенная жадными до рекламы мифоманами из скучного перечня смущающих воображений фактов, дисфункций, упущений и некомпетентности. Всякий раз, когда кто-нибудь взбаламучивал Тину, появлялся этот запашок. Из темных углов доносилось зловоние прошлых лет, а в шкафах и подвалах пылились папки с делами, которые никто не собирался снова открывать. Замешанных в преступлениях обелили, но подозрение осталось тошнотворное, неустранимое. Казалось, что за каждой стеной из розового кирпича, за каждой освещенной солнцем дверью, прячется стена из тени, двери с тьмы. — Знаешь, — продолжил Дегранж, — был такой случай, когда самоубийство замаскировали под убийство. Мужик хотел свалить вину на жену и любовника. — Пытаешься сказать, что я ничего не найду? — уточнил Мартен. — Может, да, а может, нет. Сервас вздернул бровь. Когда ребята приехали на место преступления, они сначала решили, что произошло убийство. Уж больно необычные были обстоятельства, стал рассказывать его друг. И к осмотру отнеслись внимательно. Много чего собрали, в том числе. Он достал из папки розовый блокнот. Что это? Тут же спросил Мартен. Еженедельник. Почему он еще у тебя? Поинтересовался Сервас. Когда родители Сели приехали за ее вещами, я отдал им все кроме этого. — Зачем? — На всякий случай. Хотел покумекать, но потом передумал, когда выяснилось, что девушка покончила с собой. Но блокнот не выбросил. — Думал кое-что проверить, да все, времени нет. — И что ты собирался проверять? — Я установил все имена и фамилии, кроме одного — Моки. — Моки? Угу. Все остальные — это друзья, коллеги, родственники сели, а он неизвестно кто. Мужчины встретились взглядами, и Мартен сделал стойку, как охотничий пес. Сколько же дел, забытых в архивных коробках, хранят свои тайны между страницами протоколов, описей и допросов, ему страшно, захотелось курить. — Ух ты, тысячу лет не виделись, — сказала хозяйка бара, подойдя к нему поздороваться. — С возвращением из мира мертвых? Неужели и она в курсе? У меня что, клеймо депрессушника на лбу? Милая улыбка красавицы согрела полицейскому душу. Мартен понял, как сильно ему не хватало этого места, и заказал ножку и онглет. Примечание. Онглет — мясистый край диафрагмы, еще его называют кусок мясника, из онглета готовят гуляш и шашлык. Конец примечания. Дегранж толстыми пальцами переворачивал страницы еженедельника. — Вот смотри. Сервас начал читать. — Мокии. 16.30, МОКИ 15.00, МОКИ 17.00, МОКИ 18.00.